глава 14 проходим судари не задерживаемся шеф грозно сдвинул брови и легонько топнул здоровенным сапожищем по мостовой подгоняя зазевавшихся гимназистов Видимо, вживался в образ, хотя и без того смотрелся в высшей степени убедительно. Раздобыть форму городового с финансовыми возможностями Петропавловского не составило особого труда, да и фактура подобралась в самый раз. Начищенная до блеска портупея, фуражка, белый китель, бляха, кобура и шашка на боку – все как положено. Сегодня в центре столицы собралась не одна сотня блюстителей порядка. Крепких, степенных и бдительных, по большей части из отставных солдат егерей или военных моряков. Шеф выделялся среди них разве что движениями, слишком легкими и плавными для человека, разменявшего шестой, а то и седьмой десяток с виду. Чуть завивающиеся кверху усы и аккуратно подстриженная борода, еще не успели вернуть прежней пышности, однако уже выглядели куда лучше, чем в день нашей первой встречи. Свежий осенний воздух, чистая вода и отсутствие вокруг кровожадной нечисти и мертвого камня, фонящего всеми видами излучения, определенно шли старику на пользу. Едва ли даже самый могучий талант мог в полной мере обратить вспять старение и вернуть шефу годы, которые он провел по ту сторону прорывов, теряя изрядную часть отпущенной ему почти вечности. Однако здоровье к нему понемногу возвращалось – расправлялись плечи, выпрямилась устало сгорбленная прежде спина, щеки больше не отливали на солнце мертвенно-серой бледностью, и даже в бороде среди седых нитей как будто снова появились темные. С нашего возвращения из мертвого города не прошло и двух недель, и я не мог не заметить, как быстро разочарованный, измученный и больной старец превращается в себя прежнего». И вряд ли дело было в том, что я буквально за шиворот выволок его обратно в этот мир или нашел нужные слова. Железобетонные аргументы, увещевания, мольбы и даже попытки надавить на самое сокровенное едва ли принесли бы хоть какую-то пользу, вздумай шефу упереться намертво. К счастью, он не сломался, просто слегка заржавел, ненадолго забыв о том, кем и для чего стал еще в незапамятные времена. И теперь снова рвался в бой, чтобы завершить то, что два года назад не смог даже толком начать. Не то, чтобы я не разделял настрой шефа, однако даже теперь, когда нас стало двое, задача разобраться с колдуном едва ли сильно упростилась. Совместные силы двух древних вояк способны свернуть горы, но на стороне врага было кое-что посерьезнее. Жандармы и георгиевцы, которых в преддверии праздника переподчинили статскому ведомству, и явно не просто так. Несколько гвардейских полков, расквартированных в столице, целая полчища тайных и явных союзников, чины положений в обществе и, конечно же, почти безграничное доверие юного императора. С такими козырями колдун крепко держал в руках весь Государственный Совет, и вряд ли даже великие князья обладали хотя бы половиной его нынешних полномочий и официально подтвержденных указами, и уж тем более фактических. Между нами стояли сотни и тысячи вооруженных, отлично обученных и, что куда важнее, безмерно преданных своему герою людей. После покушения, закончившегося моей гибелью и избавлением столицы от угрозы, князя не охраняли едва ли менее тщательно чем императорские покои, и даже сейчас его сиятельная особа еще не появилась на публике, а оставалась где-то там за воротами зимнего. А мы с шефом застряли посреди толпы на Дворцовой площади, пробившись немногим дальше Александровской колонны. Он в костюме городового, я, прикинувшись хромоногим попрошайкой, грязным, с неровной жиденькой щетиной на подбородке и щеках, в затасканной до дыр куртки не по размеру и кожаном картузе, надвинутом чуть ли не до самого носа. Маскировки лучше было и не придумать, блюстители порядка то и дело гоняли грозными окриками, беднота не обращала внимания, а господа и дамы посолиднее и вовсе будто смотрели сквозь меня. А если и замечали по соседству жалкого коллегу оборванца, то лишь из-за опасения за содержимое собственных карманов. Одна сердобольная старушка даже перекрестила меня и сунула в руку кусок черствого пирога с капустой. Я изобразил учтивый поклон, пожелал благодетельнице доброго здравия и, жуя внезапное угощение, принялся дальше пробиваться сквозь ряды тех, кто пришел поглазеть на парад. Сомнительный облик и запах, исходивший от куртки, отпугивали почтенную публику и поначалу я изрядно опережал шефа. «Но чем дальше, тем больше густела толпа, и в конце концов мы почти сравнялись. Шума и людей вокруг стало столько, что можно было разговаривать чуть ли не в полный голос, не боясь, что нас подслушают. Да уж, изменилось тут все, Володька. Шеф в очередной раз огляделся по сторонам. Вроде и красиво, а вроде будто гнилью какой пахнет. Лучше бы не сказал никто». Моему старому товарищу всегда не недоставало наблюдательности и способности чувствовать тонкие колебания эфира. Я наверняка успел заметить втрое больше деталей и мелких странностей. Однако саму суть он уловил точнее некуда. За время моего отсутствия Петербург изменился. А может, начал меняться сразу, с того самого дня, как я проиграл схватку с Геловани и отправился на два с небольшим метра под землю. Колдуну пришлось в очередной раз перекроить планы, импровизировать, и его блестящая интрига изрядно потускнела. Затея удалась, сработала быстро и, чего уж там, весьма эффективно, но прежнего изящества в ней почти не осталось. Истинный виновник злодеяний едва не лишился маски и спустился на сцену, оставив место кукловода. Белые нитки, стягивающие лоскуты, еще держались, Но кое-где сквозь дрявые покрывала лжи уже проглядывала невеселая истина, и кое-кто уже мог, если не увидеть ее, то почувствовать. День выдался погожим, солнце ярко сияло с небес. Через дворцовую площадь наискосок под ритмичный лай барабанов и медное труб шел оркестр. За ним чеканили шаг гвардейцы в парадных мундирах, а чуть дальше двигалась конная процессия. Со своего места я мог разглядеть только ехавшего первым великого князя Владимира Александровича на здоровенном вороном-жеребце, а всего всадников было около полусотни, не считая кавалеристов по бокам. Все это великолепие громыхало подковами по мостовой и озарело простых смертных блеском орденов и золотых пуговиц. Толпа по привычке стягивалась к центру города чествовать молодого государя и все будто бы шло как положено. Но я почти физически ощущал фальш, пропитавшую весь центр города, от камней мостовой до золоченого кораблика на шпиле Адмиралтейства. Шествие в честь дня рождения императора почему-то казалось фарсом, спектаклем, наспехустроенным бестолковыми и криворукими ряженными для столь же непритязательной публики. Со всех сторон слышались громкие возгласы, Однако я видел вокруг немало хмурых лиц. Вместо радости и положенного по случаю любопытства, на них застыло совсем другое выражение. Суровое, недоверчивое и, пожалуй, даже испуганное. Порой чутьё куда сложнее обмануть, чем глаза или уши. Чем-то это все до боли напоминало самое начало 20-го столетия, только не этого, а другого, того, которое я помнил. Точнее, никак не мог забыть отгремела русско-японская. До начала Первой мировой оставалось несколько лет, а революция и вовсе казалась тогда чем-то немыслимым. Столица жила самой обычной на первый взгляд жизнью, так же как и сейчас. Так же случались праздники, так же гулял народ. Так же шагали в ногу по улицам гвардейские полки под грохот оркестра, так же блестели ордена, звенели подковы, но где-то глубоко внутри мир уже надломился. Слишком глубокими оказались раны, нанесенные японскими штыками. Слишком много за последние годы накопилось всякой дряни, разгрести которую было ни под силу ни мне, ни шефу, ни остальным, ни уж тем более простым смертным правителям со всеми их капиталами, армиями и титулами. Не справлялись ни жандармы, ни политический сыск, ни раздутая до немыслимых пределов сеть филеров и осведомителей. И здесь было то же самое. Я изо всех сил напускал на себя беззаботный вид, а сам, уплетая угощение, осторожно наблюдал за людьми вокруг. И взгляд то и дело натыкался на хмурого вида мужчин с колючими глазами. Серых, неприметных и одетых, конечно же, в штатское. Какие-нибудь серые брюки, плащи или бесформенные куртки. В главных уборах и без, гладко гладковыбритые, заросшие щетиной, бородатые, высокие, низкие, худые и толстые. Как и тогда, столицу буквально заполонили шпики всех мастей и калибров. Но кому-то и этого показалось недостаточно, и процессия двигалась через узкий коридор, оцепленный вооруженными солдатами. Будто кто-то по ту сторону кордона очень боялся. То ли народа, то ли политических противников, то ли какой-нибудь нелепой случайности. И я, кажется, догадывался, кто именно. Губы сами собой растянулись в недоброй усмешке. Схватку с колдуном я проиграл, но она все-таки не оказалась ни бесполезной, ни бесследной. Ему, серому кардиналу и тайному режиссеру всех загадочных событий за последние несколько лет пришлось взять на себя роль первого плана. Перестать дергать за ниточки, разогнать кукол и самому выйти из уютного закулисья на сцену которая наверняка вдруг показалась слишком уж просторной и ничем не прикрытой. Привычная схема рухнула. Статский советник Геловани был одним из лучших столичных соскорей, можно сказать, светилом, но все же слишком мелкой сошкой, чтобы привлечь внимание сильных мира сего. Однако его нынешнее положение изменило все и теперь на героического князя нацелились не только лучи государевой милости и объективы, но наверняка и что-то крупнокалиберное и опасное. Ближайший друг и соратник императора, сосредоточивший в своих руках столько власти, не может не иметь врагов, и кое-кто из них непременно окажется достаточно зубастым. На эту роль колдун готовил сначала Меншикова, потом, потом, скорее всего, меня, Но в конце концов лобное место пришлось занять самому. И в первый раз за целую вечность снова почувствовать себя уязвимым. Пуля ему не страшна, бомба, пожалуй, тоже, а вот разоблачение... Паук выполз на свет, и свет ему не понравился. «Гляди, Володька!» — шеф незаметно ткнул меня кулаком в поясницу. «Едет никак, сокол наш ясный!» «Едет!» Я приподнялся на носки сапог, чтобы получше разглядеть темную фигуру, показавшуюся из-за могучего плеча великого князя. Подойдем-ка поближе.